Глава 16. Интернатские. Вскоре нам пришлось спуститься в подвал, чтобы пересидеть низкий вой, от которого очень хотелось кого-нибудь убить. Но на этот раз бесы не сочли нужным продолжать хоровое пение более получаса. То ли мы оказались недостойны, но скорее всего, они уже догадались, что на нас это не действует. Я вообще не очень понимал их логику. Другая форма жизни. Что тут поделать? Вот только это напрягало. потому как я не знал, чего от них ожидать. Да и элементарно, как от них защищаться. Про развитие атаки вообще молчу. Сейчас бы просто выжить и хоть что-то узнать о противнике. Эти ещё устроили тайну с посвящениями, идиоты. Самое время выносить информацию в массы, а они в секретике играют. Ни записей, ни хрена. Вот что мешает просто рассказать людям элементарные вещи: как защищаться, где жить, организовать запасы питания на этих точках. договаривайся, делай хоть что-то, ведь у военных есть всё необходимое, чтобы защитить гражданское население. Это принцип всей нашей жизни. Мы жертвуем ею ради них. А эти что? С другой стороны, мы не знаем даже того, что сейчас происходит в соседней девятиэтажке. Может, и зря я на них гоню. Хрен их там разберёт. Уже за несколько столетий они наверняка выработали какую-то стратегию. И тот факт, что она не дошла до нас за девять дней, еще ничего не значит. На войне и года мало, чтобы устроить хоть какое-то подобие порядка, и это при условии всех имеющихся ресурсов. А у нас мир рухнул. — Это какой-то пиздец, — пробормотал я, отбросил лопату и выбрался из ямы. Уверенно вышел за ограду и собрал то, что осталось от Оксаны. Едва я перешагнул порог... На краюцо с обрезом в руках выбрался Мишка и проконтролировал весь процесс. Я уважительно кивнул ему на обратном пути. Он спустился и молча проследовал за мной, а затем мы похоронили то, что осталось от женщины. К слову, на улицу вывалили все, что меня немало порадовало. Так мы попрощались с Ксюхой. Да, была даже служба, после которой пришлось вернуться в подвал и переждать очередное выступление бесов. Ближе к вечеру ко мне подошёл Михаил. Бывало, случалось, кивнул я. Где? Ой, где только Маша не была, голосом голустенько процитировал я одно из его звёздных выступлений в КВН. Не хочешь, не говори, пожал плечами приятель. Он попытался сделать безразличный вид, но всё равно было заметно, что он обиделся. Мужик-то он вроде нормальный, а я вот по привычке огрызаюсь. Больно вспоминать закат карьеры. Его всё не потому, что меня выперли, Я не шучу, Мих, сгладил недопонимание я. За 8 лет я побывал почти во всех известных конфликтах. Ты ведь говорил, что Да ну. Ты в спецназе, что ли? Это многое объясняет, хмыкнул он. Тогда мы действительно имеем все шансы. Мне бы твою уверенность, усмехнулся в ответ я. Как говорится, не хвались идучи на рать. Ничего, прорвёмся, уверенно кивнул Мишка. С утра выходим. Да, в случае чего в общаге останемся. Но с таким графиком мы далеко не уедем. Нужно что-то придумать. Рустам нам о тебе рассказывал немного. Он как-то проговорился, что ты из него демона изгнал. Это не так просто, как ты думаешь. Одержимого нужно вначале бездвижить, а я понятия не имею, как это сделать в наших условиях. Да и смысл, если человека проще к нам через границу перетянуть. А это сработает? «С вами же сработало!» — ляпнул я, и Мишка внимательно уставился мне в глаза. «Я думал, он сейчас станет все отрицать. Или даже возмущаться, мол, как я мог такое? Да о честных людях!» Но нет. Он некоторое время смотрел немигающим взглядом, а затем коротко кивнул. «Я догадывался», — добавил он. «Думал об этом. Многие так считают. Мы с мужиками это обсуждали, да и с Настей тоже». Ты когда начал вопросы задавать, я сразу понял, что ты уже догадался. Но рассказать не мог, ведь тайна общая. Тебя никто не винит. Я хлопнул его по плечу. Сейчас вас кресты защищают. Так что можно не волноваться. Кстати, нам их не мешает наколоть. Но на мне крест, когда я... Видимо, он хотел сказать, обратился или еще чего похуже, но почему-то осекся. Похоже, не той формы. Объяснил я и продемонстрировал свой. Там вот такая нужна, чтоб типа клевера на концах. Хотя изначальные фигуры гораздо проще. "Ясно", кивнул Михаил. "Иди спать. Я по дежурю". "Да, пожалуй, надо", вздохнул десантник. "Ты бы и сам поспал. У меня ещё час до смены. Иди". На серос на оружу пошли втроём. Сегодня лишние руки мне были не нужны, потому как эта вылазка не ради наживы. А в разведку с балластом не ходит. Путь до общаги мы преодолели без каких-либо проблем, бежали чётко друг за другом. А учитывая тот факт, что до неё от храма всего 2 км, уложились гораздо быстрее, чем за 15 минут. Вот только внутри нас ожидало сплошное разочарование. Здесь произошло то, чего я как раз опасался. Все люди были мертвы. И судя по внешнему виду мертвецов, случилось это далеко не вчера и не от рук бесов. Хотя, как сказать, Несмотря на то, что мы знали истинную причину, казалось бы, все выжившие в один момент дружно сошли с ума. Прямо на площадке, на нижнем этаже у входа обнаружились два тела. Люди кромсали друг друга ножами, пока жизнь не покинула обоих. Раны были повсюду: на руках, лице, груди и животе, что говорило о невероятной ярости в момент схватки. Не удивлюсь, если они даже боли не чувствовали. Далее в обе стороны уходили два длинных коридора с ровными рядами дверей. Впрочем, это типичная планировка всех общежитий. В левом крыле мы обнаружили еще один труп. Этого попросту забили насмерть, возможно, ногами. Весь в ссадинах и кровоподтеках, лицо вообще превратилось в кровавую маску, словно на нем лесгинку танцевали. На площадке между первым и вторым этажом лежала женщина с топором, прочно застрявшим в шейных позвонках. А прямо на ней застыл в неестественной позе эдакий сосед-алкаш, в трикое ей, характерной майке, с рваной дырой в груди, явный огнестрел, к тому же выполненный практически в упор. В паре метров от них ещё два тела, тоже с огнестрелом. Одного можно было опознать разве что по одежде, его лицо разбросало вдоль коридора. Позади на черепе просматривалось входное отверстие, а вот при выходе картечь почти ничего не оставила. А стоило подняться на второй этаж, мы сразу поняли, живых здесь нет. Люди безжалостно покрошили друг друга в порыве неконтролируемой ярости. Не удавалось даже понять, сколько их здесь и в каком порядке переплелись, когда опадали замертво. Времени ещё полно, произнёс я, мельком взглянув на лестницу, ведущую на третий этаж. Здесь нам ловить нечего, а ночевать среди трупов ну такое себе. Я лучше сдохну, но здесь не останусь, подтвердил мои мысли Мишка. Выглядел он, конечно, Крашу в гроб кладут. Лицо бледное, руки трясутся, того и гляди снова начнет харчами хвалиться. А вот Рустам удар держит. Но если учитывать его прошлую профессию, ничего удивительного. Наверняка не раз выезжал на убийство. Правда, подобные побоища ему вряд ли встречались. И тем не менее, вид мертвых людей его не напугал. Ну а я успел насмотреться на похожие замесы. Бывало и сам их устраивал. Разве что не среди гражданского населения. «Миха!» «Думай шустрее! Время!» — поторопил я приятелю. «Да пес его знает. У меня от этого дерьма голова вообще не соображает». «Там дальше интернат для подростков есть. Здание старинное и вполне может быть не тронуто бесами». Внезапно подкинул идею Рустам. «Точно!» — кивнул Михаил и уставился на Маркина. «А ты откуда знаешь?» «Бывал часто. По работе!» — усмехнулся тот. «Порой от этих ребят и польза бывает». Информация о городе они владеют получше нашего. Двигаем. Моментально принял решение я. Да постой, придержал меня Мишка. От них ведь ни слуха, ни духу не было. Не факт, что это здание от бесов защищает. Похуй, проверить стоит. Я всё же оставил решение неизменным. Двигаем. В случае чего назад через гаража махнём. Нам в любом случае нужно учиться передвигаться в городе, иначе сдохнем через неделю. Из здания вышли всё ещё без опаски. Я бросил взгляд на небо и прикинул оставшееся время. Минуты 3-4 у нас ещё есть. Маркин, вперёд, я замыкающий, скомандовал я, и мы вновь перешли на бег. Мы миновали пару дворов, и слева как раз промелькнул гаражный кооператив. Выглядел он так же безжизненно, но радовал факт, что мертвечины с той стороны не воняло, а значит и бесом там делать нечего. Если среди этого лабиринта и затесался в первые дни какой-то выживший, то вряд ли он дотянул до этого момента. Ну а другие пока, или особо, но снаружи не высовывают, или далеко от убежищ не отходят. Впрочем, как оказалось, это тоже не гарантирует стопроцентную безопасность. Здание интерната действительно выглядело очень старым. Хотя я скорее назвал бы его ветхим, а не древним. Выстроено из красного кирпича, который впоследствии пытались скрыть под слоем штукатурки. Местами она обвалилась, от чего создавалось ощущение заброшенности. Однако возводили его на древнем фундаменте, а, возможно, и первый этаж остался с тех самых пор. Об этом говорила более простая технология строительства. Но о том, что внутри есть жизнь, я узнал по-другому. Стоило приблизиться к территории интерната, как во мне опять шевельнулась новая способность. Та самая, что позволяла чувствовать настроение места. И в одном из корпусов оно сильно отличалось от тех, что были разбросаны рядом. В нем ощущался страх. Любопытство и некий боевой азарт, который всегда испытываешь перед дракой, получив нужные знания, я посмотрел на здание новым взглядом. Хотелось понять, можно ли хоть как-то по внешним признакам определять эти безопасные островки. В будущем такой навык может сыграть огромную роль в выживании, но пока я лишь собирал данные, ведь анализировать было особенно нечего, я бы не обратил на этот корпус никакого внимания, если бы не внезапно проявившийся талант. Парадная дверь оказалась не заперта, и это моментально отразилось на моем настроении. Ну какой здравомыслящий человек оставит сейчас дверь открытой? К слову, чтобы войти в общагу, дверь пришлось выбивать, и это несмотря на бардак, что творился внутри. «А здесь, пожалуйста, заходите, кто хотите». «Нет, просто так такие вещи не происходят». «Стоять!» — придержал я товарищей. «Дальше не идем». «Че так?» — удивленно спросил Мишка. «А тебя открытая дверь не смутила?» Вопросом на вопрос ответил Маркин и медленно поднял руки. А вот и ответ. С лестничного марша поверх двух стволки на нас смотрел какой-то пацан. Ещё один тоже с ружьём, но уже с пятизарядкой, вышел из правого коридора. Ну и в завершении из подвала появился третий и ткнул стволами обрезы нам в спину. "Поголка брать", с ехидной ухмылкой попросил пацан с пятизарядкой. "Мы нормальные". Я решил сразу расставить точки над и. Нам похуй, дядя, щенок позадиш могнул носом. Выворачивайте карманы и валите, пока ноги целы. <пух> Тяжело выдохнул я и принялся неуспешно разоблачаться. Точнее, лишь сделал вид. На самом деле меня интересовал кусок кафеля, что предательски скрипнул под ногой. Очень уж не хотелось убивать пацанов. Но как справиться с троими, я пока способа не видел. К тому же тот, что засел на лестнице слишком далеко, чтобы успеть обезвредить его в рукопашную, кусок кафеля эту проблему решал. Напал, рявкнул я своим и выпал из привычного хода времени. Это удавалось мне проще всего. Возможно, данный талант был единственным, который мне полностью подчинялся. Кусок кафеля полетел прямо в переносицу пацана, что засел на лестничном марше. Тело как раз получило инерцию в нужном направлении, и я с разворота в одно движение вырвал обрез из рук пацана сзади. И уже на обратном развороте метнул его в лицо пацану в проходе. Все это заняло не больше секунды. Мишка даже упасть не успел, а я несся вперед, чтобы окончательно обезвредить пацана с пятизарядкой. Его палец уже давил на спусковой крючок. «Да!» Возможно, брошенный в лицо обрез и собьёт ему прицел, но в таком узком пространстве толку от этого немного. Успел в самый последний момент. Мой снаряд с чавкающим звуком состыковался с переносицей пацана, а я подбил ствол вверх, грохнул выстрел. С потолка посыпалась штукатурка, и в этот момент мимо меня прошмыгнул силуэт, а в следующую секунду с лестницы к моим ногам прилетел пацан. Своего я успокоил лёгким тычком в челюсть. На ногах остался лишь тот, что вышел нам в спину из подвала. Без комедии с ним тоже не обошлось. Как только он понял, что лишился основного оружия, в его руке появился нож. Он в очередной раз шмакнул носом и угрюмо уставился на Мишку, который как раз поднялся с пола. Не нарывайся, пацан, брось нож, вежливо попросил его бывший десантник. "А ты что?" криво ухмыльнулся тот. "А то-то", произнёс странную фразу Мишка и ударил его носком ботинка по руке. Нож предсказуемо звекнул о пол, затем мелкий заработал звонкую затрещину, после которой сразу осел. Сверху донеслась какая-то суета, но мы не стали заострять на этом внимание. Напротив, не спеша собрали оружие и проверили его на наличие патронов. Затем стянули горе защитников в одну кучу и приняли ждать, пока не очнутся. На улицу выходить было уже опасно. Да и не затем мы сюда лезли, чтобы сразу ретироваться. Рустам с пятизарядкой молча занял позицию у лестницы. Ну мало ли, вдруг там ещё герои найдутся. А так, может, побояться сунуться. Ну а сами пока подниматься не спешили. Для начала нужно с пленными разобраться, выяснить всё, договориться, остальные после этого нас сами примут. Ведь судя по всему, нам удалось заполучить непосредственных местных авторитетов. Не думаю я, что стволы доверили самым слабым и никчёмным. Первым в себя пришел пацан, которого успокоил Мишка. Он затравленно зыркнул на нас и опять шмыгнул носом. — Поговорим? — спокойно спросил я, присев перед ним на корточке. — А не пошел бы ты нахер, дядя! — Я тебе сейчас руку сломаю. — Щегол! — пригрозил я. — Мы к вам с миром пришли. — Мы вас не звали! Валите, откуда пришли! — Боюсь, это уже невозможно, — развел я руками. — Так что договаривать придется. Старше вас кто? — Хуй в пальто! — огрызнулся пацан, и я все же позволил себе влепить сорванцу по щечину. — Нет, похоже, я выбрал немного не ту тактику. Мелкий, получив по щам, еще хуже озлобился, сверкнул гневным взглядом из-под лоби, попытался атаковать. Откуда у него появился еще один нож? — Я не понял. Однако отреагировать успел. Слегка отклонился, перехватил за запястье и выкрутил его против сустава. Удержать что-либо в руках при таком захвате попросту невозможно, и очередное оружие отлетело в сторону. «Ты дурак!» — спросил я его прямо в лоб. «Жить, что ли, уже устал? Я ведь с тобой по-человечески разговариваю». «В рожу бить! Тоже по-человечески!» «А ты жертву из себя не корчи! Не я первым на вас стволы навел!» «Нам жить хочется!» — ответил тот и уже в который раз шмыгнул носом. «Приболел?» «Чего?» «Это я спрашиваю, чего сопли гоняешь?» «Тебя это ебать не должно!» Да что с тобой не так? искренне удивился я. Неужели так нравится в морду получать? Я ведь присыплю, мне не жалко. Вам что надо, дядя? Мы вас не звали, повторился пацан. Где стволы взяли? Там больше нет. Это понятно. Старший кто? Уверен, что нужно повторять. Да что ты с ним возишься? не выдержал и взорвался Мишка. Дай-то ему в лоб, чтоб позговорчивее был. А ты только и можешь, что детей бить. Наверное, с кем посильнее сыщ связываться. подлил масло в огонь мелкий. «Мих, походу ты его сильно по голове приложил», — усмехнулся я. «Или у него изначально мозгов не было?» «Вон, второй зашевелился. Может, с ним поговорить получится?» — кивнул на самого старшего Михаил. «Именно он встречал нас с пятизарядкой, и да, судя по виду, был самым старшим среди этой троицы. Кто там прятался наверху, мы пока не знали, да и лезть проверять желания не возникало». Я был на двести процентов уверен, что нас там, кроме заряда картечи, ничего не ждет. Вначале придется договариваться с этими, а только затем знакомиться с остальными. Вот только у мелкого, похоже, напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. Посмотрим, что скажет тот, что постарше. — Звать тебя как? — спросил я, как только его глаза поймали фокус на моем лице. — А тебе не один хер? — Блядь! Да вас здесь этому с детства, что ли, учат? «Есть кто адекватный, чтобы кроме хамства умел нормальные слова произносить?» «Вы сами пришли, мы вас не звали», — повторил фразу мелкого тот, хотя это еще не факт, кто за кем повторял. «Ну, извини, так получилось. А теперь давай, поумерь, Гонор. Я вам зла не желаю». «А мне почем знать? Думаешь, мне долго подняться и посмотреть, кто там наверху прячется?» «Опа! А вот и слабое место». В ауре старшего явно проскочил страх, притом не за себя, — Впрочем, все эмоции на лице отобразились. Выходит, эти трое действительно защищают тех, что наверху. Хотя оно и так было ясно. Но пацан откровенно боится за подопечных. Может, там совсем мелкие? — Вот именно! — продолжил давить на больное я. — Так что включай мозги. А еще лучше перестань меня бесить. — А то что? Поднимусь и разъебу весь ваш курятник? — с ухмылкой ответил я. — Спрашивай. Как-то сразу сник пацан. Серый, не говори им ничего, взвился мелкий рядом. Пришлось успокаивать. Очередная затрещина заставила его вернуться на место. Снова этот полный гнева и ненависти взгляд, ведь вообще ни капли страха, прямо зверёнаш растёт. Тяжке стало быть, кивнул я. Ну что ж, будем знакомы. Я протянул ладонь старшему, и тот неуверенно ответил на рукопожатие. Где стволы взяли? В охотничьем, здесь недалеко, на рассвете ходили. — Да, пару раз на разведку бегали, потом тачку подогнали и решетку выдернули. Там сирена потом полдня орала, всех зараженных вокруг себя собрала. — Зараженных? Ну да, ты че, с луны свалился? — Ну, просто они скорее одержимые. — Да похуй, — ответил пацан, — в сути это не меняет. — Убивать пробовали? — Угу. — Угрюмо кивнул Сергей. — Только они умирать не хотят, мы им даже в голову стреляли. «Бесполезно, они через пять минут снова встают. А вой, как пережили? В подвале. Там звук не такой сильный, можно перетерпеть. Ясно. Взрослые кто есть? Не, воспитатель один был, но он даже выйти не успел, как его порвали. У вас пожрать-то хоть есть? А тебе какое дело?» Вновь подал голос мелкий. «Ваня, закрой рот», — осадил его старший, и тот сразу обиженно засопел. «Едой делиться не станем, у нас ртов много». Ек где лежит, не скажу. Мы здесь не за этим, покачал головой я. Наоборот, помочь хотим. Сами справляемся, привыкли уже. Это понятно, не стал спорить я. Но нам без вас тоже никак, так что придётся сотрудничать. Смотря, что требуется. Немного иногда людей приучить и по рукам под склад предоставить. Вы с магазина много стащить успели? Не очень. Стволы тоже не отдадим. «Можно подумать, у вас есть выбор», — Маркин продемонстрировал трофейную пятизарядку. «А говорили, с миром пришли», — ухмыльнулся Сергей. «Ты давай не передергивай», — вернулся к разговору я. «Магазин-то далеко?» «В паре минут, если по гаражам пройти. Да там крохотная лавка, мы почти все из нее вынесли». «А вот врать нехорошо», — пожурил пацан, а я заметил, что в его ауре промелькнули фиолетовые оттенки. «Мы все равно все добро к вам стянуть собираемся, если, конечно, с тобой договоримся. Ты ведь здесь, за старшего. Я правильно понимаю?» «Теперь я...» — кивнул Серый. «Остальные погибли, когда эти выть под окнами начали. Тела-то куда дели?» «В окно, на задний двор перебросили. Их почти сразу собаки растащили». «Ясно». Вздохнул я, наконец отошел от пацана и уселся на ступени. «Ну что, договариваться будем?» — Нам-то с того, какая польза? У вас склад будет, еда, стволы, патроны. Мы будем иногда заглядывать, припасы пополнять, ну и подкидывать кое-что, периодически. А с нас тогда вам какой прок? Охранять будете? Ну и в вылазках участие принимать. Я так понимаю, с местностью вы хорошо знакомы? — Почти весь город знаем, — самодовольно произнес мелкий, который Ваня. К слову, третий, что сидел на лестнице в засаде, тоже очнулся, но в беседе участия не принимал, да и на вид он был какой-то угрюмый. Не удивлюсь, если по жизни молчун. Ну вот, кивнул я. Значит, сработаемся. Ещё выжившие поблизости есть? Да, ответил Сергей, буквально в паре минут в общаге. Нет там больше никого, покачал головой я. Вой пережить не смогли. Тогда только в цеху, но там с десяток мужиков всего, и больше в этом районе точно никого нет. Магазин охотничий покажешь? спросил я. Прям сейчас? удивлённо уставился на меня пацан. А что тянуть? Дент только начался. Там же эти мы тихонько гаражами прошмыгнём. А я вас научу, как псов убивать. Врёшь. Их обычным оружием не взять. Спорим? протянул руку я. Да ладно, верил я, ухмыльнулся Сергей. Наверху-то кто прячется? Да мелкие совсем. Ещё пара старшаков на охране. На серас парень отвечал не хотя. Всё-таки ниточка доверия к нам ещё не окончательно сформировалась. В ауре вновь промелькнули фиолетовые цвета, но заостряться я на этом не стал. Ни к чему пока накалять обстановку. Пара совместных дел, и они сами поймут, что с нами можно и нужно дружить. Ладно. Первый этаж использовать можно, смотря для чего. Улицу проверить на наличие бесов. Мы ведь в охотничьи собирались. Или ты зассал? А ты меня на слабо не бери, хищно оскалился пацан. Вонёк, Саня, бегом на фишку. Оба пацанёнка без лишних слов тут же сорвались с места. Рустам, глядя на них, лишь криво ухмыльнулся и принялся заряжать ружьё. Патроны он спрятал в карманы и набил в приёмник свои, способные убивать чёрных псов. Я искусно наблюдал за ним, а в голове роился целый ворох вопросов: как он добрался до области во время всего этого бардака? Почему его скорость практически не уступает моей? Ведь второго пацана с лестницы он обезвредил почти одновременно со мной, а обычному человеку подобное не под силу. И вот вопрос: давно это с ним или к нему тоже приложил руку отец Владимир? А наш батюшка отец Евгений тоже так может. Вот только все эти вопросы я буду задавать потом. Сейчас нам есть чем заняться. Чисто! Данис сепесклявый голосок из правого коридора. И у меня никого, вторил ему Ванька из противоположной комнаты. Ну что, готов? С хитрым прищуром спросил я Серёгу, и тот уверенно кивнул.